Скажите, разве есть в этом мире что-то сильнее, прекраснее и неистовее, чем одномоментное сочетание трепетной чувственной нежности и бурлящей, сметающей все границы и условности животной страсти, которые рождены естественным путем и категорически невозможно без полного, безусловного принятия друг друга и феноменальной, необъяснимой никакой продвинутой наукой индивидуальной совместимости двух людей? Ответ – нет. И еще тысячу раз нет. И усомниться в этом может позволить себе только тот, кто не испытал ничего хотя бы близко похожего на подобные запредельные состояния и вызываемые ими чувства и эмоции.